как все началось. У моего папы фамилия Штернхайм. Так что ничего удивительного в том, что моя фамилия тоже Штернхайм. А полностью меня зовут Макс Штернхайм. Мне 12 лет, и обычно я хожу в школу, как все нормальные люди, которым 12 лет. Но в последнее время нашу жизнь сложно назвать обычной а все из-за моего друга господина Белло. Иногда бывает, что лучшему другу нужна помощь, и тогда это важнее, чем высиживать скучную биологию господина Виттера или петь канон на уроке музыки у фрау Кремер. Значит, рассказываю дальше про папу. Конечно, имя у него тоже есть, но он не любит его называть, потому что когда он был маленький и ходил в школу, Дети над ним издевались и обзывали Штернхайм Пипи. Понимаете, папу зовут Пипин. Так его назвали в честь какого-то древнего немецкого короля. Мои родители давно развелись. Мама теперь живет в Австралии, а папа провизор, то есть аптекарь. Нам принадлежит аптека в Львином переулке, она называется Аптека Штернхайма. И вот там, в аптеке, и началась эта история. Однажды к папе пришла удивительная старушка и подарила ему бутыль с голубой жидкостью. Она напустила на себя таинственный вид и сказала, будто этот эликсир якобы изобрел папин дедушка. В общем, если вкратце, дело было так. Сначала мы решили, что продедушкина голубая микстура — это чудо-мега-суперудобрение — потому что я вылил полстакана в горшок, где у нас рос лимон, а на следующее утро там появилось мандариновое дерево с меня ростом. Потом из мелкой редиски получилась гигантская редька, а лук на подоконнике вырос до потолка, не успели мы вылить в него полстакана голубой настойки. А потом наступил тот вечер, который я никогда не забуду, даже когда состарюсь лет до пятидесяти или до ста. Мы с собакой, с Бело, зашли на первый этаж, в аптеку. Бутыль с голубым соком стояла на столе в задней комнате в папиной лаборатории. Я случайно толкнул стол. Бутыль упала, разбилась, и Бело сразу начал лакать голубой сок. Я кричал на него «Бело, фу, нельзя! Удобрение, наверное, ядовитое!» Но было уже поздно. У Бело внутри что-то хрустнуло, потом затрещало, Он начал расти, потом встал на задние лапы, а они все удлинялись. Потом он вытянулся, собачья шерсть исчезла, лапы превратились в руки с нормальными пальцами, морда почти сравнялась с лбом. Одним словом, через несколько минут передо мной стоял человек, у которого на шее болтался ошейник Белло и свисал поводок, и у этого человека был такой же обалдевший вид, как и у меня. Голубая микстура превратила Бело в господина Бело. Такой же обалдевший вид сделался и у папы, когда я познакомил его с господином Бело и рассказал, что случилось. Папе захотелось как можно скорее избавиться от господина Бело, но я ему не разрешил. Во-первых, господин Бело раньше был моей собакой, значит теперь он стал как бы моим человеком, а во-вторых, Очень быстро превратился в моего лучшего друга. Защищал, если меня обижали ребята в школе. Однажды, когда Роберт из нашего класса хотел меня побить, господин Белло схватил его за шиворот и хорошенько встряхнул. А еще мне просто нравилось делать все за компанию с господином Белло. Например, с ним было очень прикольно обедать. Он так кошмарно вел себя за столом что на его фоне я выглядел очень прилично. Но главное, я был не один, а то раньше мне частенько приходилось обедать в одиночку. Когда я приходил домой из школы, папа обычно работал на первом этаже в аптеке, обслуживал покупателей или составлял рецепты. Обед он готовил заранее, а мне оставлял записку на столе в кухне. «Макароны готовы, просто сунь сковородку в духовку», или мясной соус в микроволновку на 4 минуты. Теперь, когда со мной обедал господин Бело, еда стала намного вкуснее. А иногда мы даже не доставали папины кастрюли, а готовили сами что-нибудь вкусненькое. Например, тройную пиццу с колбасой, ветчиной и венскими сосисками, а сверху кетчуп и побольше. С господином Бело я мог болтать о чем угодно. Рассказывал ему о школе, а он мне истории из жизни, о тех временах, когда он еще был собакой, и довольно часто он упоминал одну рыжую собаку породы Колли. Это была девочка с безупречной родословной, звали ее Адриена фон Эшенхайм. Во время наших бесед господин Берло лежал на коврике, а я устраивался в кресле рядышком, свесив ноги с подлокотника. Он не любил сидеть в кресле, и терпеть не мог стулья, как мы с папой не бились. Господину Бело так и не удалось полностью избавиться от собачьих привычек. Любимое место господина Бело все равно было под столом. Там он лежал днем, а ночью спал на старой подстилке. Но главное, он не мог отучиться обстоятельно обнюхивать всех и все. Просто удивительно, как хорошо и быстро Бело выучил человеческий язык. Но некоторые слова... Все равно выговаривал неправильно, сколько я не учил его. Может, просто не хотел? Потому что бывало иногда, что в одной фразе он скажет ⁇ Человек ⁇ а в следующей ⁇ Человек ⁇ и тут же ⁇ Чуловек ⁇ А еще у него в запасе имелось много слов, значения которых он не знал. Просто говорил их, не понимая. Только он в этом никогда не признавался, слишком был гордый. Всегда делал вид, будто все понимает. «Ну вот, а потом случилось то, чего мы совсем не ждали, поэтому здорово напугались. Мы ведь понятия не имели, что голубая микстура действует не навсегда, а только на две 3 недели, а потом эффект улетучивается. Просто так, без предупреждения ни с того ни с сего, господин Белло опять превратился в пса Белло. А теперь пора рассказать про двух женщин. Одна очень-очень милая а другая ужасно капризная и противная. Милую женщину зовут Верена Лихтблау, и она живет в нашей квартире. Она теперь папина подруга, и скоро они поженятся. А капризную зовут Адриена фон Эшенхайм. Она была подругой господина Белло и жила над нами в бывшей квартире Верены, но теперь-то и она опять стала собакой. Нет, надо рассказать по порядку. Верена Лихтблау переехала в наш подъезд, в мансарду прямо над нами, и я сразу заметил, папа в нее втюрился. Я, конечно, имею в виду в Верену, а не в мансарду. Верена мне рассказала, что она тоже сразу влюбилась в папу. А когда двое людей очень нравятся друг другу, то надо ожидать, что скоро они станут парой и будут жить вместе. Но, как оказалось, до этого было еще далеко. Потому что сначала все ужасно запуталось. С господином Белло Верена познакомилась у нас дома. Она приходила к нам на ужин. А потом, когда господин Белло превратился в собаку, и папа сказал Верене, что эта собака и есть, тот господин, с которым она познакомилась за ужином, она сперва решила, будто папа шутит. Но папа стал уверять ее всерьез, и все серьезнее говорил, что собака раньше была человеком. Так что Верена сделала вывод, что папа над ней издевается. Она обиделась и перестала с ним разговаривать. Мы с папой понимали. Стоит собаке Бело на глазах у Верены снова превратиться в человека, в господина Бело, и Верена поверит, что папа не обманщик. Но бутыль-то с голубой микстурой разбилась. Тут мы вспомнили. Старушка, которая принесла нам микстуру, сказала, что у нее в холодильнике стоит еще одна бутылочка. Она отлила себе про запас. Мы пошли ее искать и даже нашли, где она жила. Но, к сожалению, она уже умерла. Мы расстроились и уже собирались уходить ни с чем, как вдруг сосед вручил нам бутылку с голубой жидкостью и рассказал, что это была просьба старушки. Незадолго до смерти она велела отдать микстуру аптекарю Штернхайму. «В общем, микстуру мы нашли» и уже собирались показать Верене превращение Бело в господина Бело, но пес наотрез отказался пить голубой сок. Не хотел снова становиться человеком. Понимаете, он нашел свою старинную собачью любовь, Колли по кличке Адриена. И тут я одним махом решил все проблемы. По рассказу получается, как будто я хвастаюсь, но на самом деле хвастаться нечем. Стоит мне вспомнить об Адриене, И о том, сколько натерпелся от нее господин Белло, я уж не знаю, хорошее ли дело я ему тогда предложил. В тот раз я подозвал Белло к себе и стал шептаться с ним, чтобы папа не расслышал. Я сказал ему прямо в ухо, «Выпей, пожалуйста, голубой сок и стань человеком». Белло помотал головой, потому что не соглашался. Он освоил человеческий язык, пока был человеком, и до сих пор все понимал. Я продолжал настаивать. «Слушай, что я говорю, и перестань трясти башкой. Станешь человеком, а потом пойдешь в городской парк, поставишь там мисочку с голубой микстурой у дорожки, где хозяин обычно гуляет с дреной". Тут Беллона вострил уши и прислушался. «Сразу понял, к чему я клоню. Собакам же все время хочется пить», — добавил я. Белло энергично кивнул. «Приманишь Адриену». Тут Бело склонил голову на бок и вопросительно уставился на меня. «Ну, ты ведь уже будешь человеком. Вот и скажешь ей, например, ко мне, или Адриена, на вкусненькая, ну или что-нибудь в этом роде. Сам лучше меня знаешь, как говорить с собаками. Адриена подойдет к тебе, вылакает голубую микстуру из миски, а потом... Больше можно было ничего ему не шептать. Он охотно вышел с нами на лестницу. Мы поднялись в мансарду к Верене и продемонстрировали ей превращение Бело. Она так испугалась, еще больше, чем я в первый раз. Она была просто в ужасе, когда пес на ее глазах превратился в человека, но зато теперь поняла, что папа не врал. А потом, когда Верена с папой сидели внизу, в нашей квартире и отмечали примирение. В дверь позвонили. Вошел господин Белло с какой-то рыжей женщиной и представил ее как свою подругу Адриену фон Эшенхайм. Папа сначала вообще не врубился, кто эта женщина. Он понял одно. С подругой господин Белло уже не мог спать на подстилке в моей комнате, как раньше. Но я решил эту проблему. Я сказал, «Как вам такое предложение?» Госпожа Лихтблау, ну, то есть Верена, может переехать на этаж ниже, то есть к нам с папой, а господин Белос с подругой в мансарду на третьем этаже. Она же как раз освободится. Так потом и вышло. По крайней мере, что-то в этом роде. Это все была предыстория. А теперь, наверное, пора рассказать продолжение истории про господина Белло и Адриену.